35 пятая глава. Стейдинг Софу. Полдня скачки и приречные холмы, на которых стоял город Кайрен, уступили место пологой равнине с перелесками. По-прежнему доспехи шайнарцев покоились на вьючных мешках. Дорог в этой местности не было, лишь редкие клеи от повозок, досчитанные фермы и деревушки — Верин настойчиво подгоняла, а Инктор беспрестанно ворча, что они позволяют себя обмануть, что Фейн ни за что бы не сказал, куда он на самом деле собрался, однако в то же время брюзжа, что скачут они совсем в противоположном направлении от мыса Томан, словно бы какой-то частью разума Шайнарец все-таки верит и мыс... Томан, куда бы отряд ни направился, все равно не в месяцах пути. Инктор подчинялся Айседой. И вслед за командиром отряд несся вперед, и знамя серой совой билось на ветру. Ран скакал с мрачной решимостью, избегая разговоров с Верен. Ему нужно кое-что сделать — исполнить свой долг, как сказал бы Инктор. А потом он будет свободен от айсседой раз и навсегда. Казалось, что-то из настроения Ранда передалось и Перрину. Тот устремил взгляд вперед в никуда. Когда отряд на опушке леса остановился на ночевку, а темнота почти сгустилась вокруг, Перрин принялся расспрашивать Лойла о стеддинге. Троллоки в стеддинг не входят, а волки... Могут? Лойл коротко ответил, что только создание тени не желают пересекать границу стэдинга. И айседы, конечно, так как они в пределах стэдинга не способны касаться истинного источника и направлять единую силу. Правда, сам Агир выказывал крайнюю неохоту идти в стединг-софу. Едва ли не больше всех ему не хотелось туда. Единственный, кто горел желанием, просто-таки рвался вперед, был Мэтт. Кожа у него приобрела такой оттенок, словно он год не видел солнца, а щеки запали, хотя он и утверждал, что готов бежать на перегонки». Прежде чем Мэт закутался в свое одеяло, Верн наложила на него руки для исцеления, а потом повторила процедуру утром перед выступлением отряда, хотя на внешнем облике Мэта ее манипуляции не сказались. Глядя на Мэта, хмурился даже Хурин. На второй день пути, когда солнце уже стояло высоко, Верн вдруг выпрямилась в седле и огляделась. Рядом с ней вздрогнул Инктор. Ничего необычного в лесе, что теперь окружал отряд, Ранд не замечал. Не очень густой подлесок, и было легко двигаться под сенью дубов и гикори, ниссы и буков. Зеленый полок тут и там пронзали высокие сосны или мирты, или рассекала белая прореха берестянки. Но когда Ранд последовал за Верен и Инктор, он внезапно ощутил, Как по телу пробежала прохлада, словно он зимой сиганул в пруд мокрого леса. Его обдало знобом, и холод исчез, оставив чувство свежести. И еще смутное и отдаленное ощущение потери, хотя о какой именно он сообразить не мог. Каждый всадник, достигая этой точки, вздрагивал или издавал какое-то восклицание... Хурин разинул рот, а Уна прошептал «Проклятие! Что за треклятая!» Потом он помотал головой, явно не зная, что сказать. В желтых глазах Террина появилось выражение, словно он узнал что-то знакомое. Лойл сделал глубокий медленный вздох и выпустил воздух из легких. «Такое ощущение! Ой, как хорошо!» Вновь оказаться в стеддинге. Сдвинув брови, Рант поглядел вокруг. Он-то считал, что стеддинг окажется чем-то особенным, но, не считая того холодка, лес был таким же, как и тот, через который они скакали весь день. Да, было, конечно, неожиданное ощущение умиротворения. А потом из-за дуба шагнула Огир. Она была ниже Лоила. Это значило, что она на голову и плечи выше ранда, но с таким же широким носом и большими глазами, с такими же крупным ртом и ушами, с кисточками. Брови ее были, правда, не столь длинны, как у Лойла, и по сравнению с ним черты ее лица отличались изяществом, а кисточки на ушах были нежнее». Одета она была в длинное зеленое платье и зеленый плащ, вышитый цветками. В руках девушка Агир держала букет цветущих веточек галезии, словно она их собирала. Она спокойно смотрела на пришельцев и ждала. Лоэл слез со своей высокой лошади и торопливо поклонился. Тоже сделали и рант с товарищами, пусть не столь быстро, как лойл. Даже Верен склонила голову. Лойл церемонно представил всех, но название своего стединга он не упомянул. Несколько мгновений девушка Агир. Ранд был уверен, что она не старше Лойла, смотрела на них с интересом, потом улыбнулась. Добро пожаловать, стединг, Псофу. Голос был более мягкой вариацией голоса Лойла, более мягкое гудение шмеля поменьше. «Я Эрит, дочь Ивы, дочери Аллар. Добро пожаловать! С тех пор, как каменщики покинули Карен, у нас бывало мало гостей из людского рода, а теперь так много сразу, да, конечно, у нас были люди из странствующего народа, но они ушли, когда...» Ох, я слишком много болтаю. Я отведу вас к старейшинам. Только она поискала взглядом старшего в отряде и, в конце концов, остановила взор на Верин, а с с вами так много людей и вдобавок вооруженных. Вы не против оставить некоторых из них снаружи? Простите меня, но всегда как-то тревожно, когда в Стединге сразу очень много вооруженных людей. Разумеется, Эрит, — сказал Аверин. Инктор, вы не распорядитесь? Инктор отдал приказ Уно, и получилось так, что из шайнарцев только он и Хурин последовали за Эрит в Стединг, Ведя жеребца в поводу, как и другие, Рант поднял взгляд на подошедшего к нему поближе Лойла, который и то, и дело бросал взгляды на идущую впереди вместе с Верен и Инктором Эрит. Немного отстав, за ними шагал Хурин, в изумлении глазевший по сторонам, хотя Рант и не был уверен, на что именно тот смотрит. Лоэл нагнулся к юноше, тихо заговорив, «Разве она не красавица, Рант? И голос у нее...» как песня. Мэт хихикнул, но когда Лойл вопросительно поглядел на него, сказал «Очень хорошенькое, Лойл. Понимаешь ли, на мой вкус немного высоковато, но очень хорошенькая, точно». Лоэл неуверенно нахмурился, но кивнул «Да, верно, лицо у него прояснилось, так хорошо себя чувствуешь, вернувшись в стейдинг». — Нет, это не тоска мною завладела, ты же понимаешь. — Тоска? — сказал Перин. — Чего-то я не понимаю, Лойл. — Перин, мы Агир привязаны к стедингам. Говорят, до разлома мира мы могли ходить повсюду, где хотели, и столько, сколько хотели. Подобно вам, людям. Но с разломом все переменилось. Агир рассеяла, как и всякий другой народ, и они никак не могли вновь отыскать стединги. Все переместилось, все переменилось. Горы, реки, даже моря. Про разлом все знают. Нетерпеливо заметил Мэт, а при чем тут это? Это тоска. И вот во время изгнания, пока мы скитались потерянные, тоска впервые обрушилась на нас. Стремление еще раз оказаться в стэдинге, почувствовать себя опять дома. Многие умерли из-за нее. Лойл опечально покачал головой. Больше умерло, чем осталось в живых. Когда мы наконец начали опять обнаруживать стединги по одному, в годы соглашения десяти государств, казалось, что мы победили тоску, преодолели ее. Но она изменила нас, заранила в нас свои семена. Теперь, если агир пробудет снаружи чересчур долго, вновь подступает тоска. Он начинает слабеть и если не вернется, то умирает. — Тебе нужно тут остаться на время? — озабоченно поинтересовался Рант. — Незачем убивать себя, отправившись с нами. — Я буду знать, когда на меня нападет тоска, — засмеялся Лойл. — Задолго до того, как она станет настолько сильной, чтобы мне от нее было плохо. Вот, Даллар к примеру, провела среди морского народа десять лет, даже не видя Стединга, и она благополучно вернулась домой. Из-за деревьев выступила женщина Агир, ненадолго задержавшись для короткого разговора с Эрит и Верин. Она оглядела с головы до ног Инктора и, как показалось, вовсе о нем забыла, чем привела того в полное замешательство. Ее взор скользнул по Лойлу, Коснулся Хурина и двуреченцев, и она снова шагнула в лес. У Лойла был такой вид, будто он хотел спрятаться за своей лошадью. Кроме того, отметил он, осторожно выглядывая поверх седла вслед уходящий Огир, в стендинге скучная жизнь по сравнению с путешествиями вместе с тремя таверн. — Если ты опять решил поболтать об этом, — заворчал Мэтт, и Лойл быстро промолвил, «Э, — тогда с тремя друзьями. — Вы же мои друзья, я надеюсь. — Я — да, — просто ответил Ранд. А Перен кивнул. Мэтт засмеялся. — Да как же мне не дружить с тем, у кого при пригрек? Кости так плохо падают. Он вскинул руки, когда Ранд с Перином на него посмотрели. — Ох, да ладно, Лойл, ты мне нравишься. Ты мой друг. Только вот не надо о... Эй, порой ты ведешь себя не лучше Ранда. Потом он тихо пробормотал. По крайней мере, здесь, в Стединге, нам ничего такого не грозит. Ранд поморщился, — Он понял, к чему клонил Мэт. «Здесь, в стейдинге, где я не могу направлять». Перин ткнул Мэта кулаком в плечо, но вид у него сразу стал виноватым, когда Мэт, скривившись, повернул к нему изможденное лицо. Сначала Ранту услышал музыку. Невидимые флейты и скрипки выводили веселую мелодию, что плыла между деревьев, и звучные голоса пели и смеялись. «Выпали поле, разровняй, разрыхли, не оставь ни сорняка, ни стерни. Тут мы работаем, тут трудимся мы, тут высится деревьям, тут им расти». Почти в тот же миг он сообразил, что та громадная колонна между деревьями и есть дерево. Его ствол с борозчатой корой имел не менее двадцати шагов в толщину. Раскрыв от потрясения рот, Ранд проследил по нему взглядом вверх за лесной балдахин, где в доброй сотне шагов над землей ствол подпирал ветви, раскинувшиеся в стороны, подобно шляпке гигантского гриба и ветви немногим тоньше уходили еще выше. — Чтоб я сгорел, — прошептал Мэт. Из одного такого можно выстроить десять домов, пятьдесят. — Срубить великое древо? Вопрос Лоэла прозвучал возмущенно и очень гневно. Уши его одеревенели, застыв неподвижно, длинные брови спустились на щеки. Мы никогда... Не срубаем великие древа, если только оно не погибло, а они почти никогда не умирают. Немногие пережили разлом, но некоторые из самых больших в эпоху легенд были еще саженцами. — Извини, — сказал Мэт, я просто говорил, какие они большие. Вашим деревьям я не желаю ничего плохого. Лойл кивнул, похоже, успокоившись. Среди деревьев теперь показались агир. Большинство, видимо, занимались своими делами, хотя все поглядывали на незнакомцев и даже дружески кивали или чуть кланялись. Никто не остановился и не заговорил. Ходили они удивительной походкой, вобравшей в себя осторожную неторопливость в купе с почти по-детски непосредственными беззаботностью и радостью. Они знали, кто они и что делают, им это нравилось, как нравилось и то, где они есть, и, казалось, они пребывают в мире с самими собой и со всем, что их окружает. Ранд вдруг даже позавидовал им. Немногие из мужчин Агир оказались выше Лойла, но легко было выделить среди них тех, кто постарше. Последние все, как на подбор, имели усы, такие же длинные, как и вислые брови и узкие бородки. Агир помладше были гладко выбриты, как и Лойл, многие мужчины были в одних рубашках и держали в руках лопаты, мотыги или пилы и ведра со смолой. Другие носили простые куртки, наглухо застегнутые до шеи и расширяющиеся у колен, словно килт. Женщины явно отдавали предпочтение вышитым цветкам, а у многих цветы были и в волосах. У молодых женщин вышивка ограничивалась плащами. У женщин постарше вышитые были и платья, а у некоторых женщин с седыми волосами цветы и вьющиеся растения поднимались от подола до ворота. Считанные агир, в основном девушки и женщины, похоже, проявили к Лойлу особый интерес, но тот шагал, глядя прямо перед собой, и чем дальше шли гости, тем испуганнее подрагивали у него уши». Ранд оторопел, увидев, как один агир шагнул, будто из-под земли, из одного поросшего травой, осыпанного дикими цветами кургана, что тут и там возвышались между деревьев. Потом он разглядел в курганах окна, а в одном стоящую женщину агир, явно раскатывающую тесто для пирога, и сообразил, что видит перед собой агирские дома». Рамы окон были каменными, но они не только выглядели естественными образованиями, они будто бы были за многие поколения изваяны ветром и водой. Великим древом с могучими стволами и массивными толщиной с коня, разлапистыми корнями требовалось каждому немало пространства. Но несколько деревьев росли прямо в городке. Поверх корней... По земляным насыпям проходили тропинки. На деле, если не считать тропинок, с одного лишь взгляда отличить городок от леса возможно было только по большой свободной поляне в центре поселения, вокруг того, что могло представлять собой только пень одного из великих древ. Около сотни шагов в поперечнике, с отполированным срезом ровным как пол, в нескольких местах. К опню были пристроены ступеньки. Ранд пытался представить себе, какой же высоты было это дерево. Но тут Эрит громко, чтобы все услышали, сказала, — вот идут другие наши гости. Сбоку, обходя огромный ствол, появились три женщины. Самая молодая несла деревянную чашку. — Аил, — произнес Инктор, — девы копья. «Как хорошо, что я оставил Массиму вместе со всеми!» Но сам, тем не менее, отступил в сторону от Верин и Эрит и, протянув руку за плечо, проверил меч в ножнах. Рант рассматривал Айл с беспокойством и любопытством. Они принадлежали к тому народу, к которому, как твердили ему слишком многие, якобы принадлежал и он».